руки оторву за мародерство одернул я не губи тепло если это не спасает твою жизнь выдал в ответ вакса все знают правила я тепло не гублю почтальончик так очурился уверен вакса несколько секунд стоял неподвижно соображая потом медленно отступил на шаг рельсы шпалы он это что о окаменил почтальончик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 Ева хмуро посмотрела на промежуток между колоннами и ничего не ответила. Потом развернулась и пошла дальше вглубь темного туннеля. Ко мне вдруг пришло осознание. Даже не пришло, а упало и окончательно придавило прессом страха. До этого момента происходящее казалось не полностью реальным. Вроде бы все было в заправду но события пролетали так быстро, что мозг,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 Моток кабеля в углу, прогнивший насквозь каркас, в котором угадывался труп масляного радиатора. Клёвый склеп фыркнул Вакса. Уже можно сдохнуть или сначала пожрём? Он всегда такой, равнодушно поинтересовалась Ева, проверяя каблуком прочность днища дрезины. Я пожал плечами. Когда спит с ним попроще. Он с ним злобно огрызнулся Вакса. «Так аж жмуриках базарят, а я еще поживу туда-сюда!» Он нацепил налобник и откинул клапан рюкзака. Поморщившись, достал оттуда пакет с разможженной свеклой и принялся нарезать из вареных ошметков годные к употреблению куски. Все пальцы у него тут же окрасились в малиновый цвет, и я посочувствовал содержимому рюкзака, в котором произошла овощная трагедия.